На берегу моряк повел русского в кофейню. Молчаливые смуглые мужчины в длинных до пят белых, серых и голубоватых рубахах и красных фесках потягивали из чашечек густой черный кофе и курили трубки или кальяны в низком, темноватом и душном помещении. Лениво жужжали мухи, тонкими спиралями вился синеватый табачный дымок. У открытых дверей, кося на посетителей бесноватым желтым глазом, стояла тощая белая коза. С обломанным рогом. Обменявшись с хозяином приветствиями, моряк спросил, где найти абу. Он здесь, здесь, кивнул хозяин, бросив любопытный взгляд на истекавшего потом, одетого в европейской платье Кутергина. Сейчас позову. Через несколько минут появился высокий худой араб, и сделал знак следовать за ним. Федор Андреевич с облегчением вышел на улицу. Там тоже сущее пекло, зато с моря, хоть иногда налетает ветерок. Каза была увязалась за ними, но Абу отогнал ее и меланхолично поинтересовался, какое к нему дело у талиба. Русский понял, что это имя капитана корабля, так и не удосужившегося представиться за все время плавания. Услышав о слепом старике и мужчине с рыжей бородой, приплывших на корабле, Абу важно кивнул. «Да, я их видел, но они уже ушли». «Куда?» — не выдержал Федор Андреевич. Он достаточно хорошо объяснялся на арабском, и ему не требовался переводчик. — Не знаю, — пожал худыми плечами Абу. — Сели на верблюдов и ушли. Талиб притянул его к себе и шепнул на ухо несколько слов. Потом обернулся к русскому. — Нам пора расстаться. — Иди с ним. У тебя есть еще одно письмо? — Отдай его там, куда тебя приведут. — Прощай. — Погоди, Талиб. Кутергин положил ему руку на плечо. — Я должен поблагодарить тебя? — Не нужно. Я сделал то, что должен был сделать. А ты делай свое. Не теряй зря времени и не трать в пустую слова. Прощай. Не оглядываясь, он направился к порту. Араб пошел в другую сторону, широко шагая на тощих и длинных журавлиных ногах. Офицеру пришлось догонять его почти бегом. И так он не ошибся. Впереди новые дороги. Абу шагал, как заведенный, не обращая внимания ни на жару, ни на пыль. Русский порядком взмок и едва поспевал за ним. Даже к вечеру палило немилосердно, а ноги утопали в сыпучем песке. Незаметно они оказались на окраине города. У какой-то лачуги стоял равнодушный верблюд. Абу заставил его опуститься на колени и помог Федору Андреевичу устроиться между горбов. От скотины крепко пахло грязным хлебом. сидеть на корабле пустыни было не слишком удобно. А проводник еще влез на него сам и заставил животное бежать тряской рысцой. Через полчаса русскому казалось, что из него выматывают душу. Ни долгие переходы в седле, ни морская качка, ни даже поездка на слоне не могли сравниться с удовольствием мотаться на бегущем верблюде. На счастье, путешествие быстро закончилось, и капитан очутился на стоянке кочевников среди шатров из шерсти, ярко горевших костров и самого свирепого вида вооруженных мужчин. Тут же сновали любопытные мальчишки, что-то готовили женщины, бродили козы и злые лохматые собаки. Обитатели лагеря говорили между собой на неизвестном русском диалекте Сможет ли тут кто-нибудь прочесть письмо? Или предстоит ехать дальше? Конечно, если эти весьма воинственные на вид дети песков отпустят их по добру по здорову. Абу здесь знали. Он поздоровался с несколькими мужчинами, и те указали ему на темный шатер. отличавшийся от остальных большими размерами. Кутергин с радостью слез сверблюда и направился следом за арабом к шатру. Не оборачиваясь, тот бросил через плечо «не забудь сделать подарок хозяину». Так принято. В шатре около железной жаровни со раскаленными углями сидел молодой человек в широком белом бурнусе. Абу поклонился ему, отступил в сторону и молча указал на русского. Вождь кочевников чуть заметно улыбнулся и сделал приглашающий жест, предлагая присесть. «Что подарить ему?» — подумал Федор Андреевич. «Отдать пистолет и остаться безоружным? Или дать несколько золотых монет?» Он опустил руку в карман, растянул шнурок кошелька и на ощупь отсчитал семь тяжелых кружочков. «Кажется, семь! У всех народов счастливое число, дай бог не ошибиться!» Приветствовав хозяин. он положил перед ним золото... и подал письмо, полученное в Индии. Кочевник благосклонно кивнул и взял бумагу, даже не взглянув на монеты, он быстро пробежал глазами по строкам и побледнел. Наклонившись, вождь пальцем раздвинул кучкой лежавшее золото и поднял на гости темные глаза, в которых отражался свет рдеющих в жаровне углей. — Ты инглиз? — У тебя монеты инглизов. — Нет, я из далекой северной страны... Капитан никак не мог подобрать на арабском синоним слова, обозначавшего русских, и вышел из положения по-иному. Она называется «Россия». «Золото мне дали в дорогу мои друзья в Индии». они дали тебе еще что-нибудь, кроме золота и письма?» Уже мягче поинтересовался вождь. Кутергин немного смешался, не решаясь показать ему деревянную табличку. А Реза упоминал только об отце и тех, кто будет помогать капитану в Индии, Распространяется ли власть этого отполированного кусочка дерева, несомненно, являющегося для людей Востока каким-то тайным знаком или талисманом, на аравийского кочевника? Рискнуть? Расстегнув жилет и рубашку, он вытянул за шнурок маленькую дощечку. о Вождь удивленно округлил глаза и поднял вверх ладони, а проводник Абу тут же распластался у ног капитана, не смея взглянуть ему в лицо. ты знаешь, кого ищешь?» — осторожно поинтересовался вождь. — Знаешь, кто этот человек? «Я знаю слепого шейха Мансур Халима и знаю, что он в плену у жестокого разбойника. Они ушли вчера. Если б ты пришел раньше, шейх уже гостил бы в моем шатре», — заявил кочевник. «Наши враги дали верблюдов его врагу. Но мы пошлем погоню. Ты готов отправиться прямо сейчас?» Он пытливо посмотрел на русского, ожидая ответа. Абу, не поднимая головы, ужом выполз из палатки, и тут же у костров загудели мужские голоса, словно растревожили рой сердитых шмелей. — Готов, — кивнул Кутергин. Хорошо. Вождь хлопнул в ладоши и приказал появившемуся мужчине. — Пусть сорок воинов возьмут самых лучших верблюдов. Их поведет чужестранец, а проводником станет Абу. Я хочу, чтобы привезли слепого шейха... и голову рыжебородого человека, который вчера ушел в пески. Лагерь кочевников ожил, заметались огни факелов, орали верблюды, лязгало оружие. Казалось, царила полная неразбериха, но, к удивлению Федора Андреевича, меньше чем через четверть часа сорок воинов собрались в поход. Вождь извинился, что не может оказать дорогому гостю все гостеприимство и обещал сделать это по его возвращении. На прощание он дал капитану обрывок толстой веревки, — На всякий случай, это вместо письма к вождям других племен. Спрячь получше. Да хранит вас Аллах. Вздохнув, Кутергин опять взгромоздился на верблюда. Гортанный выкрик, и темная масса верблюжьей кавалерии двинулась в ночную пустыню. Со всех сторон русского окружили бедуины, вооруженные длинными ружьями. Их головы были замотаны в бурнусы, так что виднелись одни глаза. На Федор Андреевича на ходу тоже ловко накинули белый бурнус, и он стал неотличим от остальных. Шли, не останавливаясь, до рассвета. Как Абу и Бедуины находили дорогу, осталось для русского загадкой. Однообразные песчаные холмы, казавшиеся при свете луны чуделиноватыми, навеяли неприятные воспоминания. Так и чудилось, что за тем барханом сейчас покажется огонек костра, у которого сидит нафтула, а из-за другого песчаного холма горяча коней вылетят хивинцы, или ударят залком из засады вольные всадники Мирта. Где сейчас желтый человек? Куда и зачем везет он старика? Наверное, Мирту обещали заплатить за слепого шейха очень большие деньги, если разбойник рискнул отправиться в столь долгое и опасное путешествие. Вон как вскинулся вождь бедуинов, когда узнал, кого вчера увезли. Оказывается, Мансур Халим — известная фигура среди кочевников. И только ли среди них? На заре устроили привал. Быстро поставили палатки и разожгли костры. Несколько бедуинов отправились на разведку. Вскоре они вернулись и сообщили, что встретили людей из дружественного племени, пастухи видели караван Мирта. «Они опережают нас почти на сутки», — преданно глядя на капитана, — сказал Абу. «И у них хороший проводник. Я не знаю, кто их ведет, но они выбирают самый удобный и короткий путь. Рожеборода идет к морю». Федор Андреевич поразился совпадению. В Индии мир тоже стремился к морю. Значит, он опять хочет сесть на корабль. И куда поплывет? В какие страны? Где и кто ждет его с драгоценным пленником? После короткого отдыха вновь отправились в путь. Удушающая жара не пугала детей песков и раскаленных ветров. Поднимая облака тонкой, как пудра, всепроникающей пыли, верблюды бежали тряской рысцой. Вокруг стояла знойная марева, Горячий воздух, словно занавес из прозрачной кисеи, колыхался над барханами, и временами казалось, словно это сама пустыня, темно колышется в медленном и страшном танце, под слышимую только ей протяжную, тоскливую музыку. Понукать кочевников, двигаться быстрее не было нужды. Они шли по следу каравана Мирта с неутомимой целеустремленностью голодной волчьей стаи, почуявшей добычу. Видно, не зря их вождь хотел получить голову человека с рыжей бородой. Кутергин, по своей природе не отличавшийся ни злобным характером, ни кровожадностью или мстительностью, и то поймал себя на мысли, что не отказался бы увидеть голову желтого человека в кожаном мешке, притороченном к седлу дромадера, когда такие, как Мирт, исчезают с лица земли, становится легче дышать. Устав шарить глазами по горизонту, Федор Андреевич решил поглядеть, какой подарок дал ему на прощание вождь диких воинов. Похоже, он сунул ему в руку огрызок веревки. Да, так и есть. Подарок оказался куском толстой, сплетенной из скрученной коричневой и белой шерсти веревки, примерно в половину аршины длиной. В середине завязан хитрый узел. А на концах болтались косички с вплетенными в них разноцветными бусинками, красными, черными, желтыми, голубыми. Узелковые Письмо, как у индейцев в Центральной Америке, или своеобразный талисман, служащий верительной грамотой и охраняющий жизнь чужестранца? Надо ли его показывать вождям любых племен или только родственных бедуинам, сопровождавшим русского? Предъявляется эта веревка всегда или в особых случаях? Кто ответит? Абу? Но можно ли его посвящать в такие вещи? Масса вопросов и ни одного ответа. Иногда капитан ловил себя на том, что уже соскучился по тихой размеренной жизни, раньше представлявшейся ему рутиной дежурство, занятия, офицерское собрание, изредка вист по маленькой в знакомом кругу, так горячо любимая им опера, визиты родственников, свидания с дамами, балы, соревнования в манеже. С каким вожделением он ждал всего этого, возвращаясь с Кавказа, А по прошествии года или двух снова начал поругивать дремотность существования и мечтать о новых приключениях. Вот и мечтался. Дома его уже и отпеть могли. Кто же сможет предположить, куда занесло русского офицера? Ближе к ночи устроили еще один привал. Ездить на верблюде оказалось труднее, чем на лошади, и Федор Андреевич с удовольствием растянулся во весь рост, чувствуя, как ноют ноги и ломит спину. Даже на слоне легче. Правда, он проспал большую часть пути, выпив поднесенную алиризой чашу со снотворным. В отличие от русского, бедуины остановились лишь для того, чтобы утолить голод и дать немного отдохнуть дромадерам. Еще до полуночи отряд опять шел по пескам, оставляя позади версту, за верстой. Кутергин впал в странное отупение от бесконечной качки в непривычном седле и однообразии пейзажа. Вывести его из этого состояния могла лишь встреча с караваном Мирта, но тот как сквозь землю провалился, вернее, будто растворился в мареве пустыне. Ночь сменил день, снова наступила ночь. Встречали пастухов и отряды других кочевников. Все они слышали о прошедшем недавно караване или даже видели его. Абу клялся пророком, что не сбились со следа, но. Последний привал сделали в окрестностях похожего на Суэц городка Порт-Саид, раскинувшегося на берегу моря, уже средиземного. Бедуины разбили палатки, сняли с драмадеров седла и отправили Абу в город на разведку. Федору Андреевичу объяснили, если Ржабородый и его пленник в городе, то кочевники отправятся туда за головой мирто-пешими, надо лишь узнать, где он находится. А если его там нет, они готовы продолжать путь по пескам — Абу вернулся быстро. Он присел на корточки перед капитаном и виновато опустил глаза. Мы опоздали. Его ждал корабль. Внутри у Кутергина все словно оборвалось. Он тяжело сел и провел рукой по лбу, словно желая собрать в горсть разбегавшиеся мысли. Куда они уплыли? Не знаю. Абу пожал плечами. Вода не хранит следов. Что? что теперь делать? Федор Андреевич задал вопрос вслух, но обратил его к себе. Однако ответил проводник. Неподалеку лагерь шейха Фасида. Он ждет тебя. Пойдем, я провожу. Русский поднялся и поплелся следом за Абу. Утопающий цепляется и за соломинку. Чем может помочь шейх другого кочевого племени? Заглянет в магический кристалл и скажет, куда пошел корабль с моего и его пленником? и даст чужеземцу еще более быстроходный корабль, чтобы догнать уплывших, однако не стоит заранее отвергать любую помощь. Вдруг придется добираться до ближайшего русского посольства? Фасид был пожилым, горбоносом, седовородом и очень разговорчивым. Увидев поданную кутергиным веревку, он четверть часа приветствовал гостя, находя все новые и новые цветистые выражения, а потом предложил разделить с ним обед». Капитан согласился, все равно торопиться более не имело никакого смысла,